Глава 5. Виновен ли? 3 мая 1890 -го года в одном из отделений Петербургского окружного суда было назначено к слушанию сенсационное дело о неслыханном по дерзости убийстве камердинера графа Самбери и о краже его фамильных бриллиантов. Злодей, совершивший это, выражаясь языком репортеров «кровавое злодеяние среди белого дня», был схвачен и сознался. При нем нашли часть похищенных денег со следами крови. Бриллианты же исчезли. По всей вероятности, их успели вывести за границу. Очень красноречиво описывали репортеры наружность злодея. В глазах его виднеется кровожадное хищничество, все лицо носит отпечаток закоренелого зверства. Прошлое злодея полно всевозможных пороков и преступлений. Он даже был выслан из столицы административным порядком и самовольно возвратился, скрываясь в разных трущобах городских застав. Настал день суда. На скамью подсудимых усадили и исхудалого, Кроткого как овечка злодея с добрым выражением красивых голубых глаз. Его светлая курчавая голова, тихого, мягкого тембра голос и робкие движения обратили на себя внимание даже прокурора. Неужели этот человек мог нанести быкобойный удар камердинеру, взломать все шкафы и так искусно спрятать концы в воду? Задавал себе вопрос прокурор. «Где же страшный злодей? Неужели этот?» Шептались между собой присяжные заседатели. Начался процесс. Прочитали обвинительный акт. «Признаете ли себя виновным?» Спрашивают Антона. Он пугливо озирается и молчит. Вопрос повторили. «Виноват». Зала вздрогнула, все заволновались, послышались вздохи. «Расскажите, как вы совершили преступление?» предложил председатель. Преступник молчит. Он низко опустил голову. Грудь высоко поднимается. Он с трудом переводит дыхание. «Вы можете ничего не говорить. Закон предоставляет вам право не отвечать. Не хотите?» «Мне нечего рассказывать, господа судьи», тихо произнес Антон. «Я сознался, я виновен, но я никого не убивал и не грабил». «Зачем же вы сознались?» У меня нашли деньги с кровью. Мне не поверили бы, если бы я сказал правду. Все равно судите меня. Вы теперь можете рассказать, поверить или не поверить вам, дело присяжных заседателей. Антон еще ниже опустил голову и замолчал. Пригласите свидетелей. Судебный пристав ввел тумбу Рябчика, двух дворников понятых, двух кухарок из дома графа Санбери и чиновника соскной полиции, производившего дознание. Свидетелей, кроме тумбы и рябчика, привели к присяге. Священник разъяснил им святость присяги, а председатель добавил, что ложное показание под присягой карается строго. Первого допрашивали тумбу, который объявил себя непомнящим родства. — Что вы знаете по делу? — Ничего. — Антон Смолин, ваш товарищ? «Нет, он просто голодный человек. Он при вас сознался в убийстве коммердинера?» «При мне. Только он зря сознался». «Как зря?» «Так зря. Он не убивал никого, да ему и не убить. Суду неинтересно знать ваше мнение. Потрудитесь говорить только о фактах. Значит, он сознался?» «Сознался». Свидетель Рябчик, тоже не помнящий родства, явился закованным в ножные кандалы. Он осужден уже за убийство неизвестного у Громовского кладбища в Канале, когда он душил Машку пивунью. Кто этот убитый, так и осталось неизвестным. По всей вероятности, какой-нибудь приезжий торговец. Рябчик показал то же, что и Тумба. И он высказал мнение, что Антошка Голодный, как они звали бедного парня, не мог мухи убить, а не только человека. Этакое убийство в пору Сеньке Косому или Макарке Душегубу, и даже они, то есть Тумборякчик и другие, не возьмутся за такое дело. Следующие свидетели, дворники понятые, повторили обстановку, при которой Антон сознался в убийстве и рассказали, как у него нашли деньги все в крови. Денег оказалось 200 рублей, тогда как одет он был нищим, и, очевидно, не мог ни заработать, ни получить честным путем такой суммы. Кухарки, видевшие в день убийства на дворе оборванца, давали показания неопределенно. «Похож был, но точно сказать не можем. Мы не видели в лицо проходившего по двору и не знаем, имел ли он касательство к квартире графа Самбери. Фигура похожа и больше ничего сказать не могут». Самым существенным и важным было показание чиновника сыскной полиции, говорившего полтора часа. Он подробно описал быт громил горячего поля, среди которых Антон прожил полтора года и, следовательно, не мог не участвовать в их разбоях и кражах. Дознанием да не удалось установить, один ли Антон убил камердинера или в компании с кем-нибудь. Весьма возможно, что Антон был с тем же тумбой или рябчиком, а смертельный удар нанес не он, а товарищ. Но все-таки Антон участвовал в этом убийстве, участвовал активно, как и сам сознался, воспользовался частью добычи, которая в виде окровавленных денег у него найдена, и упорно не хочет выдать ни своего сообщника, ни похищенных бриллиантов. Такое запирательство и укрывательство усиливает вину Антона, и если бы ему удалось разжалобить присяжных заседателей, то население столицы оказалось бы в серьезной опасности. Полиция и суд бессильны в борьбе с такими злодеями, которые все прикрывают друг друга, собираются в шайки и нападают на квартиры, на прохожих. Поймать их на месте преступления удается очень редко а улики, даже веские, не всегда достаточны для суда. Как же бороться с ними? Всякий вор или убийца, разумеется, будет избегать постороннего свидетеля, и уличить прямо его невозможно. Надо верить косвенным уликам, которых против Антона много, не говоря уже про то, что сам по себе он человек порочный, высланный административно и много раз подозревавшийся в разных преступлениях. Показание это было настоящей обвинительной речью, основанной на фактах и официальных данных. И действительно, прокурор немного только добавил к этой речи и требовал Смолину обвинительного вердикта. «Не позволяйте, господа присяжные», – окончил прокурор, – торжествовать бродягам горячего поля. Когда их высылают, они самовольно возвращаются. Когда их судят, они прикидываются овечками, прячутся за спины таинственных соучастников и выходят оправданными. В интересах спокойствия и безопасности столицы я требую обвинения Антона Смолина. Защитник, назначенный судом по очереди защищать Смолина, говорил вяло и мало. Не все ли равно в сущности, за что бродяга горячего поля пойдет на каторгу? Если не он убил камердинера, то наверняка десять раз участвовал в других убийствах, но не попадался. Такое именно впечатление произвела речь защитника на присяжных заседателей. «Вы внимательно выслушали судебное следствие», — закончил он, — «и по совести вынесете ваш приговор». Последнее слово было предоставлено подсудимому. «Не убивал я, господа судьи, никакого коммердинера и не знаю ничего об этом деле. Клянусь вам, господа судьи!» Антон произнес это полушепотом. Председатель сказал резюме, вручил старшине присяжных вопросный лист, и они удалились совещаться. Настало самое томительное время для Антона. До этой минуты ему все казалось, что кто-то скажет правду и защитит его. Ведь не убивал же он камердинера. Он вовсе и в городе не был с тех пор, как вернулся с родины. Как же могут обвинять его? Должны же они, судьи, прокуроры, присяжные, познать истину. Не могут же карать невиновного человека. Да и в самом деле... Кто-то убил ведь камердинера, унес бриллианты. Неужели они не могли найти настоящего убийцу и раскрыть все, как было? Антон глубоко был убежден, что на суде его невиновность ясно обнаружится. Для этого и суд делают. Однако с ужасом он убедился, что суд кончился, а его никто и не думал защитить. Напротив, он сам стал как будто верить, что он страшный злодей и место ему в каторге. Так хорошо, убедительно все говорили. Быстро промчались в его голове минувшие годы. Он напрягал память, чтобы отыскать в этом прошлом хоть что-нибудь такое, за что называют людей злодеями и ссылают в каторгу. Ничего такого не отыскивалось. Мухи он никогда не обидел, скотинки никакой зла не сделал. А людей? Людей любил всегда. Больше же всех любил грушу. Его часто обижали, понапрасну забрали в постоялом дворе, выслали за компанию с другими и... и больше ничего. За что же каторга? Сеньку Косова, правда, не убили и мне 200 рублей дали. Но я пальцем не трогал покойничка и слезно просил оставить его. А взял деньги. Взял только для груши. Так за это в каторгу. — Ваше превосходительство! — вдруг закричал Антон, обращаясь к проходившему мимо судебному приставу. — Молчать! Что ты, с ума, что ли, сошел? — Ваше превосходительство! — не унимался он. — Подождите, дайте сказать! — Молчи! Теперь ничего нельзя говорить! — Не погубите безвинно, дозвольте слово молвить, я все-все расскажу, как было. Я не убивал камердинера, я ни в чем, ни в чем не виноват. — Я прикажу тебя сейчас в тюрьму отвезти, если ты будешь шуметь. Следствие окончено, теперь разговаривать поздно. Тебя спрашивали, что ж ты молчал? — Простите, ваше сиятельство, не мог говорить. А теперь могу. Я и в городе вовсе не был, и знать не знаю про камердина ничего. «Ты говорил уже это, присяжные знают, и теперь некому говорить. Ни слова больше, а то сейчас прикажу тебя увезти». Антон беспомощно упал на скамью. «Так-таки поздно. Значит, он прозевал. Ох ты, несчастье! Стало быть, говорить надо было. Груша, груша, во сне тебя видел вчера. Думал он в руку. Выпустят, значит. Ан, вот тебе и выпустили». И опять помчались мысли о прошлом, о деревне, о груше, о свободе с двумястами рублями, с новой избой, лошадкой, коровой. «Ты злодей, разбойник!» — звучали у него в ушах слова прокурора. «Душегуб! По всему видно! Шлялся по горячему полю, высылался, дружбу вел с разбойниками, награбленным делился. В каторгу тебя!» «Господи, да что же мне с голоду помирать было, когда хозяин рассчитал, а другого места не находилось? Куда же мне было на три копейки обедать идти, как не на постоялый двор? Виноват я, что там мазурики собирались. Взяли ведь меня без вины и выслали только за то, что места не имел, работы не было. Так вина моя разве это?» Антон сидел неподвижно, уставив глаза в одну точку. Резной шарик на спинке кресла старшины присяжных. Шарик точеный, красивый. Ему казалось, что этот шарик тоже его судит и тоже хочет обвинить. Раздался громкий и резкий звонок. Серебристый голос электрического звонка пронесся по коридору и переполошил всех. Публика бросилась занимать места. Вышли прокурор, защитник. Они зевали. Им было скучно, пустое безинтересное дело, а затянулось. — Судья идет! — объявил судебный пристав.